Шестое. Натурфилософия, космогония, физика, химия. В дальнейшем мы приходим к теориям о том, каким способом образовался нынешний мир. Состояние всеобщего рассеяния материи, говорит господин Дюринг, было исходным представлением уже у ионийских философов, но особенно со времени Канта гипотеза первоначальной туманности стала играть новую роль, причём тяготение и тепловое излучение послужили для объяснения постепенного образования отдельных твёрдых небесных тел. Современная механическая теория теплоты позволяет придать выводам о прежних состояниях вселенной гораздо более определённый характер. Но при всём том, состояние газообразного рассеяния может быть исходным пунктом для выводов, имеющих серьёзное значение лишь в том случае, если предварительно определить охарактеризовать данную в нём механическую систему. В противном случае не только эта идея фактически остаётся весьма туманной, но и первоначальная туманность по мере дальнейших выводов становится действительно всё более густой и непроницаемой. Пока что всё остаётся ещё в смутном и бесформенном состоянии идеи рассеяния, не допускающей более точного определения. И таким образом мы имеем в лице этой газообразной вселенной только крайне воздушную концепцию. Кантовская теория возникновение всех теперешних небесных тел извращающихся туманных масс была величайшим завоеванием астрономии. Со времени Коперника впервые было поколеблено представление, будто природа не имеет никакой истории во времени. До тех пор считалось, что небесные тела с самого начала движутся по одним и тем же орбитам и пребывают в одних и тех же состояниях. И хотя на отдельных небесных телах органические индивиды умирали, роды и виды всё же считались неизменными. Было, конечно, очевидно для всех, что природа находится в постоянном движении. Но это движение представлялось как непрестанное повторение одних и тех же процессов. В этом представлении, вполне соответствувшем метафизическому способу мышления, Кант пробил первую брешь и притом сделал это столь научным образом, что большинство приведённых им аргументов сохраняет свою силу и поныне. Разумеется, теория Канта и до сих пор еще является, строго говоря, только гипотезой. Но и Коперникова система мира также остается до ныне не более чем гипотезой. А после того, как существование раскаленных газовых масс в звездном небе было установлено спектроскопически с убедительностью, разбивающей всякие возражения, Замолкла и научная оппозиция против теории Канта. Сам господин Дюринг тоже не может справиться со своей конструкцией мира, не прибегая к подобной стадии туманного состояния. Но в ответстку за это он выдвигает требование, чтобы ему показали данную в этом туманном состоянии механическую систему, а так как это пока не выполнимо, то он награждает это туманное состояние всякого рода пренебрежительными эпитетами. Современная наука не может, к сожалению, охарактеризовать эту систему так, чтобы вполне удовлетворить господина Дюринга. Но в такой же степени она не может ответить и на многие другие вопросы. На вопрос, почему жабы не имеют хвоста, наука доселе может дать только такой ответ – потому что они его утратили. Если же у кого-нибудь явилась бы охота погорячиться по поводу такого ответа и сказать, что в таком случае все остается в смутном и бесформенном состоянии идеи утраты, не допускающей более точного определения, и что все это представляет собой крайне воздушную концепцию, то от подобного применения морали к естествознанию – мы не подвинулись бы ни на шаг вперед. Такого рода выпады и изъявления неудовольствия могли бы иметь место всегда и везде. И именно поэтому они никогда и нигде неуместны. И кто, наконец, мешает господину Дюрингу самому найти механическую систему первоначальной туманности? К счастью, мы узнаем теперь, что кантово-туманная масса далеко не совпадает с вполне тождественным состоянием мировой среды или, выражаясь иначе, с равным самому себе состоянием материи. Истинное счастье для Канта, что найдя обратный путь от существующих ныне небесных тел к туманному шару, он мог этим удовлетвориться, и что ему даже в голову не приходило мысль о равном самому себе состоянии материи. Заметим мимоходом, что если в современном естествознании туманный шар Канта называется первоначальной туманностью, то это, само собой разумеется, надо понимать лишь относительно. Эта туманность является первоначальной, с одной стороны, как начало существующих небесных тел, а с другой, как самая ранняя форма материи, в которой мы имеем возможность восходить, в настоящее время это отнюдь не исключает, а напротив требует предположения, что материя до этой первоначальной туманности прошла через бесконечный ряд других форм. Господин Дьюринг усматривает здесь своё преимущество. Там, где мы вместе с наукой останавливаемся пока на существовавшей когда-то первоначальной туманности, ему его наука наук помогает гораздо дальше проникнуть в прошлое, в плоть до того состояния мировой среды, которое нельзя понять ни как чисто статическое в современном смысле этого представления, ни как динамическое, которого следовательно вообще нельзя понять. Единство материи и механической силы, которое мы называем мировой средой, есть, так сказать, логически реальная формула, имеющая целью указать на равное самому себе состояние материи как на предпосылку всех поддающихся счёту стадий развития. Очевидно, мы далеко ещё не отделились от этого равного самому себе первоначального состояния материи. Здесь оно называется единством материи и механической силы, а сие единство логически реальной формулой и так далее. Как только следовательно прекращается единство материи и механической силы, начинается движение. Это логически и реально формула представляет собой ни что иное, как бессильную попытку воспользоваться для философии действительности гегелевскими категориями в себе и для себя. По Гегелю бытие в себе содержит первоначальное тождество неразвитых противоположностей. скрытых в какой-либо вещи, в каком-либо процессе, в каком-либо понятии. В бытии для себя выступает развлечение и разъединение этих скрытых элементов, и начинается их взаимная борьба. Мы стало быть должны представить себе неподвижное первоначальное состояние в виде единства материи и механической силы, а переход к движению в виде их разъединения и противоположения. Но такой способ представления не даёт нам доказательства реальности дюринговского фантастического первоначального состояния, а показывает только то, что это состояние может быть подведено под гегелевскую категорию в себе, а столь же фантастическое прекращение этого состояния под категорию для себя. Гегель Воручай. Материя, говорит господин Дюринг, есть носитель всего действительного, поэтому не может существовать никакой механической силы вне материи. Далее механическая сила есть некоторое состояние материи. И вот в первоначальном состоянии, когда ничего не происходило, материя и её состояние, то есть механическая сила, составляли нечто единое. Следовательно, потом, когда что-то начало совершаться, состояние должно было очевидно стать отличным от материи. Итак, мы должны позволить подчивать нас подобными мистическими фразами, да ещё уверянием, что равное самому себе состояние не было ни статическим, ни динамическим, что оно не находилось ни в равновесии, ни в движении. Мы всё ещё не знаем, где была механическая сила во время этого состояния и как нам без толчка извне, то есть без бога, перейти от абсолютной неподвижности к движению. До господина Дюринга материалисты говорили о материи и движении. Господин Дюринг сводит движение к механической силе, как к его якобы основной форме. И тем лишает себя возможности понять действительную связь между материей и движением, которая, впрочем, была неясна и всем прежним материалистам. Между тем, дело это довольно просто. Движение есть способ существования материи. Нигде и никогда не было и не может быть материи без движения. Движение в мировом пространстве Механическое движение менее значительных масс на отдельных небесных телах, колебания молекул в качестве теплоты или в качестве электрического или магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь вот те формы движения, в которых в одной или в нескольких сразу находится каждый отдельный атом вещества в мире в каждый данный момент. всякий покой, всякое равновесие только относительны. Они имеют смысл только по отношению к той или иной определённой форме движения. Так, например, то или иное тело может находиться на земле в состоянии механического равновесия, то есть в механическом смысле в состоянии покоя. Но это нисколько не мешает тому, чтобы данное тело принимало участие в движении Земли и в движении всей солнечной системы, как это ни чуть не мешает его мельчайшим физическим частицам совершать обусловленные его температурой колебания или же атомам его вещества совершать тот или иной химический процесс. Материя без движения также немыслима, как и движение без материи. Движение поэтому также несотворимо и неразрушимо, как и сама материя. Мысль, которую прежде в философии Декарт выражала так: количество имеющегося в мире движения остаётся всегда одним и тем же. Следовательно, движение не может быть создано, оно может быть только перенесено. Когда движение переносится с одного тела на другое, то поскольку оно переносит себя Поскольку оно активно, его можно рассматривать как причину движения, поскольку это последнее является переносимым пассивным. Это активное движение мы называем силой, пассивное же проявлением силы. Отсюда ясно как день, что сила имеет ту же величину, что и её проявление, ибо в них обоих совершается ведь одно и то же движение. Таким образом, Лишённое движения состояние материи оказывается одним из самых пустых и нелепых представлений настоящей горячечной фантазии. Чтобы прийти к нему, нужно представить себе относительное механическое равновесие, в котором может пребывать то или иное тело на нашей земле. Как абсолютный покой, и затем это представление перенести на всю вселенную в целом. Такое перенесение облегчается, конечно, если сводить универсальное движение к одной только механической силе. И тогда подобное ограничение движения одной механической силой даёт ещё то преимущество, что оно позволяет представить себе силу покоящейся, связанной, следовательно, в данный момент бездействующей. А именно, если перенос движения Как это бывает очень часто, представляет собой сколько-нибудь сложный процесс, в который входят различные промежуточные звенья, то действительный перенос можно отложить до любого момента, опуская последнее звено цепи. Так происходит, например, в том случае, если зарядив ружьё, мы оставляем за собой выбор момента, когда будет спущен курок, и вследствие этого совершится разрежение, то есть будет перенесено движение освободившееся благодаря сгоранию пороха. Можно поэтому представить себе, что во время неподвижного, равного самому себе состояния материя была заряжена силой, и это подразумевает, по-видимому, господин Дьюринг, если он вообще что-либо подразумевает, под единством материи и механической силы. Однако такое представление бессмысленно, ибо на вселенную в целом оно переносит как нечто абсолютное, такое состояние, которое по самой природе своей относительно и которому, следовательно, может быть подвержено в каждый данный момент всегда только часть материи. Но даже если оставить в стороне это обстоятельство, то всё же остаётся ещё затруднение. Во-первых, К каким образом мир оказался заряженным? Ибо в наши дни ружья не заряжаются сами собой, а во-вторых, чей палец затем спустил курок. Мы можем вертеться и изворачиваться, как нам угодно, но под руководством господина Дюринга мы каждый раз опять возвращаемся к персту Божию. От астрономии наш философ действительности Переходит к механике и физике. Здесь он сетует, что механическая теория теплоты за целое поколение прошедшая со времени её открытия недалеко ушла от того пункта, до которого её постепенно довёл сам Роберт Майер. Кроме того, по его мнению, всё это дело ещё очень тёмно. Мы вынуждены вновь напомнить, что вместе с состояниями движения и материи Даны и статические отношения, и что эти последние не имеют никакой меры в механической работе. Если мы раньше назвали природу великой работницей и будем теперь брать это выражение в его строгом смысле, то мы должны ещё прибавить, что равные самим себе состояния и покоящиеся отношения не выражают никакой механической работы. Таким образом, У нас опять нет моста от статического к динамическому. И если так называемая скрытая теплота до сих пор остаётся камнем преткновения для теории, то мы и здесь должны констатировать такой пробел, наличие которого менее всего следовало бы отрицать в применении к космическим проблемам. Всё это оракульское разглагольствование представляет собой опять-таки ни что иное, как излияние нечистой совести, которая очень хорошо чувствует, что этим своим порождением движения из абсолютной неподвижности она безнадёжно запуталась. Но всё же стыдится апеллировать к единственному спасителю, а именно к создателю неба и земли. Если даже в механике, включая сюда механику теплоты, Нельзя найти моста от статического к динамическому, от равновесия к движению, то почему господин Дьюринг обязан отыскивать мост от своего неподвижного состояния к движению? Если это так, то он тем самым счастливо выпутался бы из беды. В обыкновенной механике мостом от статического к динамическому является толчок извне. Если камень весом в центнер поднят на высоту 10 метров и свободно подвешен, оставаясь там в равном самому себе состоянии и покоящемся отнашении, то нужно апеллировать к публике из грудных младенцев, чтобы утверждать, будто теперешнее положение этого тела не выражает никакой механической работы, или что расстояние, на котором оно находится, от своего прежнего положения не имеет никакой меры в механической работе. Каждый встречный без труда разъяснит господину Дюрингу, что камень не сам собой попал туда вверх на верёвку, и первый попавшийся учебник механики может указать ему, что если этому камню дать в нофю пасть, то он произведёт при падении ровно столько механической работы, Сколько нужно было её затратить, чтобы поднять его на высоту 10 метров? Даже тот весьма простой факт, что камень висит там наверху, выражает уже механическую работу, ибо если он будет висеть достаточно долгое время, то верёвка оборвётся, как только она вследствие химического разложения окажется недостаточно крепкой, чтобы поддерживать камень. Но к таким простым основным формам, употребляя выражения господина Дюринга, можно свести все механические процессы. И надо ещё родиться такому инженеру, который не сумел бы найти мост от статического состояния к динамическому, располагая надлежащим внешним толчком. Конечно, для нашего метафизика твёрдым орешком и горькой пилюлей является тот факт, что движение должно находить свою меру в своей противоположности в покое ведь это вопиющее противоречие а всякое противоречие по мнению господина дюринга есть бессмыслица тем не менее это факт что висящий камень выражает определённое количество механического движения которое может быть точно измерено по весу камня и его удалённости от поверхности земли. И может быть по желанию использовано различными способами, например, посредством прямого падения, спуска по наклонной плоскости, вращения какого-нибудь вала. И точно так же обстоит дело с заряженным ружьём. Для диалектического понимания это возможность выразить движение в его противоположности в покое. не представляет решительно никакого затруднения для него вся эта противоположность является как мы видели только относительной абсолютного покоя безусловного равновесия не существует отдельное движение стремится к равновесию совокупное движение снова устраняет равновесие таким образом покой и равновесие там где они имеют место является результатом того или иного ограниченного движения. И само собой понятно, что это движение может быть измеряемо своим результатом, может выражаться в нём и вновь из него получаться в той или иной форме. Но удовлетвориться столь простой трактовкой этого вопроса господин Дюринг не может, как это и подобает настоящему метафизику. Он сначала создаёт между движением и равновесием несуществующую в действительности зияющую пропасть, а затем удивляется, что не может найти мост через эту им же самим сфабрикованную пропасть. Он с таким же успехом мог бы сесть на своего метафизического арасинанта и погнаться за кантовской вещью в себе, ибо именно она, а не что-либо другое, скрывается в конце концов за этим непостижимым мостом. Но как обстоит дело с механической теорией теплоты и со связанной или скрытой теплотой, которая для этой теории остается камнем преткновения? Если фунт льда при температуре точки замерзания и при нормальном атмосферном давлении превратить путем нагревания в фунт воды той же температуры, То есть изызает количество теплоты, которого было бы достаточно, чтобы нагреть тот же фунт воды от нуля до 79,4°C или чтобы нагреть 79,4 фунта воды на 1°. Градус. Если этот фунт воды нагреть до точки кипения, то есть до 100°, градусов, и затем превратить её в пар температурой в 100°, градусов, то пока вода целиком Превратиться в пар, исчезает почти в 7 раз большее количество теплоты. Такое количество её, которого достаточно, чтобы повысить на 1 градус температуру 537,2 фунта воды. Эту исчезнувшую теплоту называют связанной. Если путём охлаждения превратить пар снова в воду, и воду снова в лёд, то такое же количество теплоты, которое прежде Предевидено было в связанное состояние вновь освобождается, то есть оно становится ощущаемым и измеримым в качестве теплоты. Это высвобождение теплоты при сгущении пара и при замерзании воды есть причина того, что пар, охлаждённый до 100 градусов, лишь постепенно превращается в воду, и что масса воды, имеющая температуру точки замерзания, Лишь очень медленно превращается в лёд. Таковы факты. Теперь спрашивается, что происходит с теплотой в то время, когда она находится в связанном состоянии. Механическая теория теплоты, согласно которой теплота заключается в большем или меньшем, смотря по температуре и агрегатному состоянию, колебаний мельчайших физически действенных частиц тела, молекул колебаний, способном при определённых условиях превратиться в любую другую форму движения. Эта теория объясняет дело тем, что исчезнувшая теплота произвела определённую работу, превратилась в работу. При таянии льда прекращается тесная крепкая связь отдельных молекул между собой, превращаясь в свободное расположение соприкасающихся частиц. При испарении воды, имеющей температуру точки кипения, возникает такое состояние, в котором отдельные молекулы не оказывают никакого заметного влияния друг на друга и под действием теплоты даже разлетаются по всем направлениям. При этом ясно, что отдельные молекулы какого-либо тела в газообразном состоянии обладают гораздо большей энергией, чем в жидком. А в жидком состоянии опять-таки больше, чем в твёрдом. Таким образом, связанная теплота не исчезла. Она просто претерпела превращение и приняла форму силы молекулярного напряжения. Как только прекращается условие, при котором отдельные молекулы могут сохранять в отношении друг друга эту абсолютную или относительную свободу, То есть, как только температура опускается ниже минимума в 100 градусов или, соответственно, ниже нуля градусов, эта сила напряжения высвобождается, молекулы опять стремятся друг к другу с той же силой, с какой они раньше отрывались друг от друга. И эта сила исчезает, но лишь для того, чтобы вновь обнаружиться в виде теплоты, и при том в таком же точном количестве, которое прежде было связанным. Это объяснение представляет собой, конечно, только гипотезу, как и вся механическая теория теплоты, поскольку никто до сих пор не видел молекулы, не говоря уже о её колебаниях. Оно поэтому несомненно полно пробелов, как и вообще вся эта очень молодая теория. Но по крайней мере, это гипотеза, Может объяснить данный процесс, не вступая в какое бы то ни было противоречие с неучтажимостью и несотворимостью движения, и она даже в состоянии дать точный отчёт о том, куда девается теплота во время её превращения. Следовательно, скрытая или связанная теплота вовсе не является камнем преткновения для механической теории теплоты. Напротив, эта теория впервые даёт рациональное объяснение процесса, а камнем преткновения может служить разве лишь то, что физики продолжают называть теплоту, превращённую в другую форму молекулярной энергии, устарелым и уже неподходящим выражением связанная теплота. Итак, в равных самим себе состояниях и покоящихся отношениях твёрдого Капельно жидкого и газообразного агрегатного состояния действительно выражена механическая работа, поскольку это последнее является мерой теплоты. Как в твёрдой земной коре, так и в воде океана в их теперешнем агрегатном состоянии выражено совершенно определённое количество освободившейся теплоты, которому само собой разумеется, соответствует столь же определённое количество механической силы. При переходе газообразного шара, из которого возникла земля, в капельно жидкое, а позднее в значительной своей части в твёрдое агрегатное состояние, определённое количество молекулярной энергии было излучено в мировое пространство в виде теплоты. Следовательно, того затруднения о котором таинственно бормочет господин Дюринг, не существует. И даже в применении к космическим проблемам мы, хотя и наталкиваемся на недостатки и пробелы, обусловленные несовершенством наших познавательных средств, но нигде не встречаемся с теоретически непреодолимыми препятствиями. Мостом от статического к динамическому является и здесь толчок извне, охлаждение или нагревание, вызванные другими телами, которые действуют на предмет, находящийся в равновесии. Чем больше мы углубляемся в дюринговскую натурфилософию, тем больше обнаруживается безнадёжность всех попыток объяснить движение из неподвижности или найти мост, по которому чисто статическое Покоящееся может само собой перейти в динамическое, в движение. Теперь мы как будто благополучно избавились на некоторое время от равного самому себе первоначального состояния. Господин Дюринг переходит к химии и по этому случаю раскрывает перед нами три закона постоянства природы, добытые до сих пор философии действительности, та именно Первый. Количество всей вообще материи. Второе. Количество простых химических элементов. И третье. Количество механической силы неизменны. Итак, несотворимость и неразрушимость материи и ее простых элементов, поскольку она состоит из них, а равна несотворимость и неразрушимость движения, эти старые общеизвестные факты, крайне неудовлетворительно выраженные вот единственное действительно положительное что господин дюринг может преподнести нам как результат своей натурфилософии неорганического мира всё это давным-давно известные нам вещи оставалось для нас неизменным лишь одно что это законы постоянства и что как таковые они представляют схематические свойства системы вещей Получается та же история, которую мы раньше видели в отношении Канта. Господин Дюринг берёт какое-нибудь общеизвестное старьё, приклеивает к нему дюринговскую этикетку и называет это своеобразными в самой основе выводами и воззрениями системы созидающими идеями, проникающей до корней науки. Однако это ещё отнюдь не должно приводить нас в отчаяние. Какими бы недостатками ни не страдала эта самая коренная из всех наук и предполагаемая господином Дюрингом наилучшее общественное устройство, одно господин Дюринг может утверждать с полной определённостью. Имеющееся во вселенной золото необходимо представляло всегда одно и то же количество. И подобно всей вообще материи не могло быть ни увеличено, ни уменьшено. К сожалению, господин Дюринг не сообщает нам, что именно мы можем купить себе на это имеющееся золота.